Глава шестая. Дженни вскинула голову, когда слева от нее раздались тихие шаги. Белая пятнышка запрыгала перед ней, постепенно приближаясь. Человек. Фонарик. Она открыла рот, чтобы закричать от облегчения, но тут же остановилась. Она хотела поднять руку к арту, но не смогла. Почувствовала, как веревка впивается в запястья, связанные под все еще согнутыми ногами. Дженни попробовала пошевелить ими и поняла, что лодыжки тоже связаны. Снова переключившись на рот, она стала растягивать губы и напрягать щёки. В уголках рта будто что-то прилипло. Она коснулась языком безвкусного кляпа. Наверное, ей заклеили рот. Похоже, это самая обычная липкая лента. Как банально. Новый страх нахлынул на неё. Она смотрела, как пятно света, подплывая, превращается в яркий луч. Шаги стали громче, ближе. Дженни не видела ничего, кроме фонарика. Фигура человека за ним была темнее окружавшего её мрака. Она почувствовала, как по лицу заструились слёзы. «Доброе утро, солнышко!» Голос, лишенный тела, был мрачным, но при этом не низким, скорее тенор. Луч света, устремлённый в пол, ударил Дженни в глаза, когда мужчина присел перед ней на корточке. «Как спалось?» В голосе зазвенели нотки сарказма. Она попыталась заговорить, несмотря на ленту, умоляла похитителя глазами, надеясь, что её взгляд при этом будет вопрошающим и уверенным, а не напуганным и обречённым. Она кивком указала на руки, прося их развязать. Приглушённые кляпом мольбы звучали, как тихий детский лепет. Она не различала ни слова и почти не надеялась, что он поймёт. «Совсем скоро вернётся мой брат!» Грязная рука протянулась к её лицу, и Дженни инстинктивно отшатнулась. «Эй! Я тебя не трону!» В его голосе звучала обида, и Дженни снова принялась умоляюще мычать. «Хочешь, чтобы я тебя развязал, да? Все хотят! Поверь мне, я не против, но Райан убьёт меня!» а потом позабавится с тобой, но я этого не увижу». «Что?» — подумала Дженни. «Она не ослышалась? Убьет? Позабавится? Райан?» Дженни посмотрела во тьму за фонариком, попыталась вспомнить всех знакомых Райанов и успокоиться в надежде, что мужчина снова заговорит. «Возможно, она поймет, что происходит, если он не будет молчать. Единственные Райаны в ее жизни...» Кузен, которого она не видела с последнего семейного торжества, старый школьный друг, от которого не было вестей с выпускного, и качок, с которым она несколько раз тусила в колледже, эгоист, любивший себя больше всего на свете. Никто из них не походил на маньяка, способного связать ее и запереть в подвале. Ни у кого из них не было на это причин. «Райан сказал, что если я о тебе позабочусь, он меня вознаградит». Теперь она поняла, что голос был молодым, по-мальчишески восторженным. Я сломал прошлую игрушку прежде, чем смог поиграть, и не хочу больше так делать. Грязная ладонь заглушила ее неразборчивые всхлипы. Он прижал руку к ее рту. Дженни вздрогнула от ужаса и отвращения: Шш. Он поддел край липкой ленты грязными ногтями: Если я ее сорву, обещаешь не кричать? Дженни яростно закивала вне себя от возбуждения и надежды. Он рванул ленту, сдирая нежную кожу и волоски на лице, и оставил ее висеть на щеке. Дженни глубоко вздохнула. «Спасибо». Дыхание было прерывистым, она пила свободу крохотными глотками. Теперь воздух пах по-другому. Гнилью, потом керосином или бензином. Дженни пугал этот запах, исходивший от её похитителя. «Теперь будь хорошей девочкой, чтобы я мог тебя покормить». Рука исчезла и появилась вновь с грубой миской и деревянной ложкой. Дженни нахмурилась. «Но я не голодна», — солгала она, боясь того, что могло оказаться внутри. «Нет, я должен о тебе позаботиться. Тебе нужно есть. Ты не можешь уморить себя голодом, как другая». «Другая?» — прошептала Дженни, обращаясь скорее к себе, чем к своему тюремщику. — Тереза! Она тоже отказывалась есть, но я не должен говорить об этом ни о ком из них. Он поднял ложку и поднес ее к лицу Дженни немного медленно, словно играл с малышом на ярко освещенной кухне, а не кормил пленницу. На ложке Дженни различила очертания какого-то предмета и склонила голову, чтобы рассмотреть его получше. — Что это? — Она боялась ответа, но спросила, чтобы оттянуть неизбежное. «Райан говорит, что это белок!» Похититель отвел руку вправо, поднеся ложку к губам Дженни, и луч фонарика высветил лежавший в ней кончик пальца. Дженни заорала, одернула голову и, ударившись о стену, за спиной очнулась. Сжавшись в комок, она огляделась. «Ни фонарика, ни мужчины...» нечистей тел, которыми ее пытались накормить. Это был сон. Она выдохнула в первый раз после пробуждения и вздрогнула, услышав справа какой-то писк. «Слава Богу!» — прошептала Дженни и прислушалась к темноте, пытаясь определить, был ли звук настоящим или пришел из сна. Темнота вокруг, казалось, насторожилась, сердце вновь стучало, как бешеное. «Это всего лишь сон!» «Кошмар!» — громко сказала она, словно нужно было обязательно произнести эти слова, а не только подумать о них. «Кошмары нереальны! В темноте нет маньяка!» Она не закончила предложение, потому что до конца не верила в свои слова. Она ведь могла и ошибаться. Вместо этого Дженни встала, уперлась рукой в стену, развернувшись туда, куда шла до того, как провалилась в сон. «Пора было выбираться отсюда, пока кошмар не стал явью». Она дошла до конца стены, 17 шагов от места отдыха, и почувствовала что-то холодное. Сначала Дженни решила, что это камень, но потом обнаружила на стене горизонтальную металлическую перекладину. Чуть шире фута, 30 сантиметров, длинная, как эстафетная палочка, она закруглялась с двух сторон. Между кладкой и перекладиной был зазор в 3 дюйма, около 8 сантиметров. Её края сглаживались, и Дженни поняла, что они примыкали к стене. Это напомнило ей лестницу, и она потянулась вверх, чтобы найти новую перекладину. «Да!» — её руки нащупали ещё две ступеньки, и путь к свободе начал вырисовываться у неё в мозгу. Она потянула за перекладину, чтобы понять, выдержит ли та её вес. Нижняя ступенька была надёжной, и Дженни улыбнулась. Отыскав большой камень, чтобы подняться, она схватилась за перекладину, подтянулась, зацепившись локтями, и перегнулась через неё. Подтянув колени, Дженни поднялась на ноги и схватилась за следующий брус. Теперь, когда Дженни обеими ногами стояла на первой ступеньке, подъём стал легче, её сердце запело. Дотянувшись до четвертой перекладины, она замерла, вообразив, что воздух становится чище с каждым шагом к свободе. На нее нахлынула волна ликования. Даже песок у нее на зубах, казалось, исчез. Так сладка была новообретенная надежда. На лицо Дженни посыпалась земля, и брус оторвался от стены. Ее левая рука сжала третью перекладину. Ноги напряглись, пальцы вцепились в холодный металл. Правая рука отлетела от стены, сомкнувшись на предательском брусе. Скорее с отвращением, чем с разочарованием, она бросила бесполезный кусок металла на землю и услышала мягкий удар в нескольких футах внизу. Дженни потянулась вверх, пытаясь нашарить следующую ступеньку. Стоя на цыпочках, она смогла её коснуться кончиками пальцев. Крепко сжимая третью перекладину, она поставила колени на вторую И потянулась снова. Пытаясь сохранить равновесие, Дженни не ожидала, что брус у неё в руках не выдержит веса. Она только ахнула, когда тот оторвался. В глаза полетели камешки и грязь, и Дженни поняла, что падает. Приземлившись на спину, она услышала, как воздух вырвался из груди. Упавшая ранее перекладина уперлась ей в лопатку. Твёрдая земля скользила по шее и лицу. Беспомощно всхлипнув, Она потеряла сознание.